Андрей Земляной. Академик. Я стоял у панорамного экрана боевой рубки иглы и рассматривал планетарный порт Эндора. И чего там возвышенного нашел в этом хаосе составитель путеводителя лучших мест вселенной, непонятно. Просто ежик из металлоконструкций. Мельком глянул на строчку дальномера и оценочных размеров объекта, И обалдел! Семь тысяч километров в диаметре, даже чуть больше Луны!» «Как говорится, впечатляет!» Глава первая Прошло несколько месяцев с тех пор, как я покинул родную планету Гарахианцев. Должность имперского палача и свою теперь уже однозначно бывшую супругу Клориану. Стараниями моего нового знакомого Джинни... Игла теперь могла преодолевать гораздо большие расстояния, что позволило мне посетить различные интересные места обитаемой части Вселенной. Поющие сады, вереды, алмазные копии с Сардарии, где я приобрел замечательный светло-голубой бриллиант в 30 килограммов, и виноградники Абереи, поставляющие свои замечательные вина всем тем, кто был в состоянии за них заплатить. К моему некоторому удивлению, Вселенная была весьма плотно заселена, даже в самых глухих уголках были филиалы как минимум двух-трех турагентств, предлагавшие весьма развитый сервис. Транспорт, точки спасения, достигнув которой гость мог не опасаться за свою жизнь, обменный пункт, опытный гид, проводник, а при необходимости и охранник. Естественно, если бы гости были вооружены высокотехнологичным оружием, то тогда и охранник не нужен. Но турфирмы, доходы и влияние которых приближались к уровню торговцев оружием, свято блюли и девственность своих заповедников. Можно, конечно, было попасть в эти места и в обход туристических процедур, но тогда вы лишали себя возможности открыто посещать цивилизованные места». И приобретали большую головную боль, связанную с юридическим и физическим противостоянием с могущественными турфирмами. Была еще одна тонкость, связанная с туризмом. При получении личной карты бесстрастные автоматы фиксировали несколько важных параметров и в их числе ваш личный боевой статус, определявший степень агрессивности и боевых навыков. Всего пять цифр в 16-ти градации. Агрессивность, навыки рукопашного боя, низкотехнологичное оружие, высокотехнологичная военная техника. Можно было быть полным хлюпиком, но имея высокие показатели агрессивности, не быть допущенным на планету, жители которой не хотели бы видеть у себя подобных посетителей. Зато вам была открыта дорога для посещения зон более или менее локальных конфликтов или так называемых свободных территорий, мест, где законов почти не было. К слову сказать, я пару раз весьма сильно пожалел о весьма высоких показателях боевого статуса. Первый раз, когда не получил визу на айда планету самой изысканной, по мнению специалистов, архитектурой, и когда получил отказ в посещении Тахандратхри, заповедник уникальных растений и животных. Видимо, побоялись, что я начну рвать цветы и охотиться на зверей с букетом наперевесом. Ограничения могли быть также продиктованы соображениями пола и интеллектуального уровня. Видимо, таким образом турфирмы защищали инопланетные женские бани от посещения мужчинами-инопланетниками. Впрочем, основная масса достопримечательностей была доступна всем. Но быстро присытившись стандартным туристическим набором, я посетил и достаточно экзотические места – Например, планету с более чем тысячелетним военным конфликтом. Несмотря на практически полностью убитую биосферу, оппоненты не унимались и вовсю разрабатывали новые образцы оружия и военной техники. Правда, в пути водители значилось, что туристический сезон на Гервеи скоро заканчивается в связи с полным и окончательным решением вопроса «кто кого?», в смысле «небеса всех померят». Обидно, конечно, что целая планета превратится в дымный агарок, но зато я своими глазами увидел схватку сорока моторного цепелина гиганта и армады четырехмоторных истребителей. В общем, свою тягу к путешествиям я реализовал на все сто. Как раз на Эндора меня должен был ждать агент, который пообещал мне какое-то совершенно историческое событие, которое я смогу увидеть своими глазами и за дополнительную плату даже поучаствовать. Мы встретились в ресторане на вершине одной из башен, откуда были видны причальные терминалы и стояночные поля. Интерьер, выполненный в безликом, как бы старинном стиле, и приторно любезной улыбке персонала. В общем, я еле дождался своего турагента. Эрлис появилась, как всегда, с тридцатисекундным опозданием в облаке духов и феромонов. После того, как отзвучали все стандартные фразы и предисловия, она выложила на стол небольшой планшет и тонким изящным пальчиком нажала на какой-то значок на экране. Запись была просто фрагментом новостей одного из общих каналов этой части вселенной. Показывали до более знакомый замок горохианских колдунов и море военной техники и солдат вокруг. И, видимо, через некоторое время нас ждет незабываемое зрелище «Штурм Гарахианской цитадели». Вещал диктор за кадром. «Мы видим войска, изготовившиеся для броска за заманчивым призом, наследием великой магической расы. По нашим сведениям, в наступающих порядках также пойдут опытные маги Лиги Зенита, магической организации империи Инис. Поговаривают, что даже императрица будет наблюдать за штурмом с борта флагмана эскадры». Я остановил проекцию. Что-то они долго возились, и, видимо, лихая кавалерийская атака не удалась. В общем, неудивительно, учитывая количество ловушек и систем активной обороны. «И это то, что ты хотела предложить мне?» Я насмешливо хмыкнул. «Как ты не представляешь себе?» — возмутилась Эрлис. «Думаю, наблюдать за этим дурдомом лично мне не доставит никакого удовольствия», — я улыбнулся, — «но могу дать бесплатный совет», — девушка вопросительно подняла глаза, — «озаботиться камерой на флагманском корабле и снимай не поле боя, а лица руководителей операции, особенно в конце, имеешь шанс получить дивные кадры». Она внимательно посмотрела мне в глаза, неожиданно рассмеялась и уважительно произнесла «Кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду». И опустив голову к планшету, прошлась пальцем вдоль какого-то списка. «Послушай, ее рука застыла где-то на самом верху списка. Тут у меня не обозначено посещение тобой, сопряжения и академии. У тебя что, есть другой агент?» "Да вроде нет", я пожал плечами. "А что такое, академия?" О, -о, -о, О! Она весело рассмеялась. "Как же я так облажалась!" Она откинулась в кресле и отложила планшет в сторону. «Тогда я хочу предложить тебе самое интересное место во Вселенной!» Она торжествующе ткнула пальцем в экран, и над ним засветилась объемная проекция красивого города со странной, не похожей ни на что архитектурой. «И что же это?» «Это?» — она снова рассмеялась. «Сопряжение миров! Место, откуда можно легко попасть в одну из пяти сопряженных Вселенных! Место, где сходятся все пути!» Есть лишь одно «но». «Какое же?» — нейтрально осведомился я, глотнув безвкусный, по моему мнению, напиток из низкого широкого бокала, решительно отставил его в сторону. «Это очень, очень дорогое место!» — насмешливо глядя на меня произнесла Эрлис. «Ну, значит, пойду подрабатывать грузчиком».